Ну вот, наконец, томимое жаждой чудовище останавливается под навесом напиться, вокруг теснится народ, и вы можете перевести дух. На вокзале в Лоуэлле меня встретил джентльмен, имеющий самое близкое касательство к управлению местными фабриками, и с радостью, припоручив себя его заботам, я немедля отправился с ним в ту часть города, где расположены заводы, цель моего посещения. Хотя Лоуэл едва успел отметить свое совершеннолетие, ибо если меня не обманывает память, его фабрикам только что исполнился 21 год. Это процветающий, промышленный город с немалым населением. Признаки его молодости, сразу заметные, придают ему несколько своеобразный и занятный характер в глазах пришельца из более древней страны. На дворе стояла зима, и было очень слякотно, Но во всем городе мне показалось старый лишь грязь, в иных местах доходившая до колен и словно бы лежавшая здесь с той поры, как схлынули воды потопа. Тут новая деревянная церковь, еще не выкрашенная и без шпиля, похожая на огромный упаковочный ящик, на котором не успели написать адрес. Там большая гостиница, стены и колонны у нее такие хрупкие, тонкие и воздушные, точно это карточный домик. Проходя мимо, я не применул затаить дыхание, а когда увидел, что на крышу ее залез рабочий, затрясся от страха. казалось, стоит ему неосторожно топнуть, и все здание рухнет и рассыплется. даже река, которая приводит в движение машины фабрик, ибо они все здесь работают на водяной энергии, и та, словно помолодела от новеньких строений из красного кирпича и крашеного дерева, среди которых она держит свой путь. И журчит, и подпрыгивает бездумно, беззаботно и весело, точно ручеек. Так и кажется, что все лавки, все эти булочные, бакалейные, переплетные мастерские сегодня впервые сняли сокон ставни и только вчера открыли свои двери посетителям. У золотых пестиков и ступок, красующихся на тентах аптеки, такой вид, словно они только что отлиты на монетном дворе Соединенных Штатов. А когда на углу одной из улиц я увидел женщину с недельным или десятидневным младенцем на руках, то невольно подивился, откуда же он взялся, ибо мысль, что он мог родиться в столь юном городе, ни на минуту не пришла мне в голову. В Лоуле несколько фабрик, и каждая принадлежит по нашему компании, а по американской корпорации. Я побывал на нескольких из них» на шерстяной, на ковровой и на хлопчатобумажной, обошел каждую снизу доверху и осмотрел их в обычном рабочем виде без всякой подготовки к моему посещению и без каких-либо отступлений от обычного заведенного порядка. Могу добавить, что я хорошо знаком с нашими английскими промышленными городами и так же, как здесь, посетил немало фабрик в Манчестере и в других местах. На первую фабрику я попал сразу после обеденного перерыва, Девушки как раз возвращались на свои рабочие места, и лестница, по которой я поднимался, была буквально запружена ими. Все они были хорошо одеты, но, на мой взгляд, вполне посредством. Я вообще люблю, когда люди из бедных слоев общества следят за своей внешностью и платьем, и даже, если им это нравится, украшают себя побрякушками, какие им по карману. Я, например, всегда поощрял бы у своих служащих при условии, конечно, чтобы это не выходило за пределы разумного, такого рода гордость за свою внешность, ибо она составляет существенный элемент самоуважения и не отказался бы от своих взглядов на том основании, что какая-то несчастная объясняет свое падение любовью к нарядам, равно как и не изменил бы своего мнения о подлинном смысле и назначении воскресного дня». Сколько бы не взывали к честным людям проповедники, предупреждая о грехопадении, подстерегающем их в этот день на основании признаний столь малоосновательного авторитета, как убийцы из Ньюгета. Все эти девушки, как я уже говорил, хорошо, а следовательно и чрезвычайно опрятно одеты. На них приличные шляпки, добротные теплые пальто и шали, не без узоров и претензий. Более того, На фабрике есть место, где они могут безбоязненно оставлять свои вещи, и есть душевая, где они могут вымыться. У всех у них здоровый вид, иные прямо пышут здоровьем. Держатся они и ведут себя, как молодые женщины, а не как отупевшие животные, впряженные в ермо. Если бы на одной из этих фабрик я увидел, но я такого не видел, хоть и очень внимательно искал, Самое, что не наесть, жиманное, жеманное, сюсюкающее, слабоумное и нелепое юное существо, мне достаточно было вспомнить его прямую противоположность, неряшливую, хныкающую, развенченную тупицу, а таких я видел, чтобы с удовольствием смотреть на ту, что была передо мной. Помещение, где они работали, содержалось в таком же порядке, как и они сами. На некоторых окнах стояли горшки с зелеными ползучими растениями, затенявшими стекло. Воздух был относительно свежий и вообще кругом было настолько чисто и удобно, насколько это позволял характер их занятий. Вполне естественно предположить, что среди такого большого количества женщин, многие из которых только-только вышли из отрочества, должны быть особые хрупкие и слабые, и такие, естественно, были, но я решительно заявляю, что из всей массы работниц, виденных мною на разных фабриках в этот день, Не могу припомнить или выделить ни одного юного лица, которое произвело бы на меня тягостное впечатление. Ни одной девушки, которую, принимая во внимание, что она вынуждена трудом своих рук зарабатывать себе на хлеб, я пожалел бы и постарался бы избавить от работы, если бы имел к тому возможность. Живут работницы в многочисленных общежитиях, расположенных поблизости, Владельцы фабрик тщательно следят за тем, чтобы содержали эти общежития люди, прошедшие самую строгую и внимательную проверку. Всякая жалоба со стороны жильцов или кого-либо еще досконально проверяется, и если она оказывается обоснованной, провинившегося отстраняют и на его место назначают более достойного. На фабриках здесь работают и дети, но их немного. По законам штата им разрешается работать не более 9 месяцев в году, а остальные три месяца они должны учиться. Для этой цели в Лоуле имеются школы, а кроме того там есть церкви и разные молитвенные дома, так что молодые женщины могут следовать той вере, в которой они воспитаны. В некотором отдалении от фабрик на высоком красивом месте стоит фабричная больница или дом для заболевших работниц. Это лучший дом во всей округе, и выстроил его для себя лично один крупный коммерсант. Подобно тому бостонскому заведению, которое я описывал выше, больница эта разделена не на палаты, а на уютные комнаты, каждая из которых имеет все удобства, существующие в комфортабельном доме. Главный врач живет под одной крышей со своими пациентами, и будь они членами его семьи, он не мог бы лучше о них заботиться или относиться к ним более мягко и внимательно. За неделю пребывания в больнице... С пациентки взимают 3 доллара, то есть 12 шиллингов на английские деньги. Но ни одной девушке, работающей на той или другой фабрике, не откажут в приеме, если ей нечем заплатить. Впрочем, работницы не часто оказываются в таком положении, что можно заключить хотя бы из того, что в июле 1841 года не менее 978 девушек являлись вкладчиками Лоулской сберегательной кассы, а общая сумма их вкладов исчислялось в 100 тысяч долларов, то есть в 20 тысяч фунтов стерлингов на английские деньги.